И это обстоятельство распалило изобретательскую фантазию Марата до небычайных размеров. Он уже носился с проектом организации огромных придонных электроаккумуляторных батарей, собирающих и накапливающих, непрерывно возникающих в толщах морского дна электроэнергию и потом передающих ее на сушу для промышленных, транспортных и бытовых целей. Марат сумел заразить своим энтузиазмом даже Шилавина –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 Как далеко сказывается влияние этих условий в глубинах океана? Какие новые, неизвестные еще науки виды водных организмов можно там найти? Как распространяется здесь холодное течение, зарождающееся у ледников антарктического материка под влиянием таяния льдов и в результате усиленного теплового луча испускания в южных антарктических областях Атлантического океана?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 Медленно двигаясь на 3/10 хода и зажигая на безопасной глубинах мощные прожекторы, подлодка привлекала к себе множество водных организмов, и на долю Сидлера, помощника Шалавина, одновременно художника и кинооператора экспедиции, выпала чрезвычайно увлекательная работа. В эти дни Павлик не отходил от Сидлера, восхищаясь всем, что появлялось в мощном луче прожектора. а также быстротой и искусством, с которым все это запечатлевалось немедленно на кинопленке или на листах альбома карандашом или красками художника. Вообще настроение у Павлика в последние дни было исключительно радостное. Капитан сообщил ему, что по сведениям главного морского штаба, отец Павлика уже совершенно оправился от ран,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 на целый день в каюте Плетнёва, где он жил с момента своего появления в подлодке, Павлик в один присест, не отрываясь от стола, разразился длиннейшей поэмой, в которой торжественно воспел всё величие океана, его красоту, его богатство, его таинственную жизнь и покорение его советскими людьми. Родист входил в этот день в свою каюту на цыпочках и два дыша, и под величайшим секретом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 Павлик, наконец, поставил точку, бросил перо, откинулся на спинку стула и с наслаждением, закрыв глаза, потянулся. По всему было видно, что великий труд окончен, и опустошенная, бессиленная душа Творца жаждет лишь покоя и отдохновения. Однако уже через несколько минут Павлик, предварительно взяв у радиста страшную клятву, что он никому-никому не расскажет, Павлик, стоя посреди каюты, всё больше и больше разгораясь и потрясая поднятой рукой, читал ему своё творение.